«Пожалуйста, господи!» — скричал он, не отдавая себе отчета в том, что слова эти произнес слух. Бросил еще один кусок облицовки и на этот раз бросил с куда большей силой. Почувствовал, как потом рассказал друзьям, будто в тот момент кто-то стоял позади него, и этот кто-то придал его руке невероятную мощь. Теперь удар вышел не глухим, как оперье, а чавкающим. Словно ребенок шлепнул рукой по поверхности еще не застывшего желе. И птица закричала уже не от злости, а от боли. Забила крыльями, вонючий воздух хлынул на майка со скоростью урагана, грозя сорвать одежду, заставил отступить, кашляя и задыхаясь. Свет появился вновь, сначала слабый и серый, потом все ярче и ярче, по мере того, как птица вылезала из трубы. Майк разрыдался снова, упал на колени и принялся лихорадочно собирать куски облицовки. Ни о чем не думая, побежал с набранными кусками вперед. При свете он видел, что облицовка покрыта мхом или шайником, как надгробие из сланца. Он намеревался ни при каких обстоятельствах не позволить птице вновь влезть в трубу. Птица наклонилась вниз, повернула голову, как иногда, сидя на шестке, поворачивает голову дрессированная птица, и Майк, Увидел, куда угодил последний брошенный им кусок облицовки. От правого глаза птицы мало что осталось. Блестящее озерцо свежего гудрона превратилось в кровавый кратер. Беловато-серая слизь капала из угла глазницы и стекала по боковой стороне клюва. Маленькие черви копошились в этом гной. Птица увидела его и рванулась вперед. Майк принялся швырять куски облицовки. Они ударяли по голове и клюву. Птица отступила и тут же снова пошла в атаку, раскрыв клюв, обнажив его розовое нутро, обнажив нечто такое, от отчего Майк на мгновение остолбенел, застыл, разинув рот. Его поразил язык птицы, цвета серебра, потрескавшийся как вулканическая поверхность, сначала застывшая, потом сглаженная. И на этом языке, как необычные перекати поле нашедшее там временное убежище, яркими оранжевыми пятнами выделялись несколько вздутий волдырей. Последний кусок облицовки Майк бросил в эту разъявленную пасть, и птица вновь отступила, крича от раздражения, ярости и боли. Еще какое-то мгновение Майк мог видеть ее чешуйчатые лапы с когтями. Потом захлопали крылья, и птица исчезла. В следующее мгновение он уже поднял лицо. Теперь буровато-серые от налета пыли, грязи и частичек мха, которые крылья вентилятора швыряли в него, к цокающим звукам когтей по облицовке. Чистыми на лице Майка оставались только дорожки слез. Птица взад-перед ходила над головой. Тук-тук-тук-тук. Майк отступал вглубь трубы, собирал куски облицовки, переносил их к выходу, насколько решался близко, если эта тварь снова сунется в трубу, он будет расстреливать ее в упор. Свет не тускнел, стоял Май, до темноты оставалось еще очень далеко. Но вдруг птица останется на трубе, поджидая его. Майк судорожно сглотнул, почувствовал, как трутся сухие стенки гортани. «Сверху ты носилась?» Тук-тук. Горка набралась приличная. В сумраке трубы, куда проникал только отблеск солнечных лучей, куски облицовки казались черепками разбитой посуды, которые дома хозяйка смела вместе. Майк вытер грязные ладони от джинсы, приготовившись ждать дальнейшего поворота событий. Он не мог сказать, сколько прошло времени, прежде чем что-то произошло. Пять минут... или двадцать пять, слышал только, как над головой вышагивает птица, словно человек, мучающийся бессонницей, и в три часа ночи меряющий шагами спальню. Потом раздалось хлопанье крыльев. Птица приземлилась перед трубой. Майк, который стоял на коленях за горкой боезапаса, Принялся швырять куски облицовки еще до того, как птица наклонила голову и заглянула в трубу. Один угодил в покрытую желтой чешуей лапу, и по ней потекла кровь, черная, как глаз птицы. Теперь уже Майк издал торжествующий крик, растворившийся в разъяренном клекоте птицы. «Убирайся отсюда!» — закричал Майк. «Я буду калечить тебя, пока ты не уберешься, Богом клянусь, буду!» Птица вернулась на трубу и возобновила патрулирование. Майк ждал. Наконец, крылья захлопали вновь. Птица улетела. Майк замер, ожидая, что желтые лапы, так похожие на куриные, появятся опять. Не появились. Он подождал еще, предполагая, что это какой-то трюк. Но потом понял, что ждет совсем по другой причине. Он ждал, потому что боялся высунуться — Из трубы боялся покинуть безопасное убежище. «Нет, чушь! Я же не трус!» Он набрал полное горсти облицовки, несколько кусков сунул за пазуху, вышел из трубы, пытаясь смотреть во все стороны сразу, жалея, что у него нет глаз на затылке. Увидел только... Поле, расстилающееся вперед и вокруг него, и разбросанные тут и там ржавеющие остатки металлургического завода Кичнера. Оглянулся в полной уверенности, что сейчас увидит птицу, сидящую на дымовой трубе, как стервятник, теперь одноглазый стервятник, дожидающийся, чтобы мальчик увидел ее. А уж потом, потом птица бросится на него, чтобы заклевать и разорвать. Острым клевом. Но птицу он не увидел. Она действительно улетела. И нервы Майка не выдержали. Он издал душераздирающий вопль страха и помчался к покосившемуся забору, который отделял поле от дороги. Куски облицовки выпали у него из рук, другие вывалились. Из рубашки, после того, как ее подол вылез из-под пояса, он перемахнул через забор, ухватившись одной рукой совсем как Рой Роджерс. Рой Роджерс, 1911-1998, настоящее имя Леонард Франклин Слай, певец и актер-ковбой, вместе со второй женой Дейл Эванс, 1912-2001, и, и собакой, немецкой овчаркой Пулей. Снялся более чем сотни фильмов. По телевидению шоу Роя Роджерса шло в 1951-1957 годах. Его неизменным участником был и давний друг Роя, Пэт Брейди. 1914-1972 Выпендривающийся перед Дейл Эванс, когда они возвращались из загона для скота вместе с Пэтом Брейди и другими ковбоями. Он схватил велосипед за руль и пробежал с ним 40 футов прежде, чем отважился сесть в седло, потом в безумном темпе заработал педалями, не решаясь оглянуться, не решаясь сбросить скорость, пока не добрался до пересечения пастбищной дороги и внешней главной улицы, по которой непрерывным потоком и в обе стороны мчались автомобили. Когда он приехал домой, отец менял свечи в тракторном двигателе. Уилл отметил, что Майк очень уж... Потный и грязный. Майк, замявшись на доли секунды, ответил, что свалился с велосипеда по дороге домой, когда слишком резко вывернул руль, объезжая Рытвину. Ничего не сломал Майк, спросил Уил, чуть более пристально, чем обычно, глядя на сына. — Нет, сэр. — Не растянул? Нет. — Нет. — Точно? Майк кивнул. — Сувенир привез? Майк сунул руку в карман. И нашел шестеренку. Показал отцу, который коротко глянул на нее, а потом подцепил с ладони крошку облицовки. Она, похоже, заинтересовала его гораздо больше. «От дымовой трубы?» — спросил Уилл. Май кивнул. Заходил в нее. Майк снова кивнул. «Увидел там что-нибудь?» — спросил Уилл. И тут же, чтобы превратить вопрос в шутку, хотя... Не звучал он, как шутка, — добавил. Спрятанный клад. Чуть улыбнувшись, Майк покачал головой. — Что ж, только не говори матери, что ты залезал в трубу, — предупредил Уилл. Она застрелит сначала меня, а потом тебя. Тут Уилл еще более пристально вгляделся в сына. — Майки, с тобой все в порядке? — Что? — Глаза у тебя какие-то больные. «Наверное, устал», — ответил Майк. «Дорога туда и обратно, миль восемь или десять, не забывай. Помочь тебе с трактором, пап?» «Нет, на этой неделе я сделал с ним все, что хотел. Иди в дом и помойся». Майк уже направился к двери, и тут отец окликнул его. Мальчик обернулся. «Я не хочу, чтобы ты ходил туда». Но во всяком случае, пока они не справятся с этой бедой и не поймают человека, который это делает. Ты там никого не видел? Никто не гнался за тобой, не кричал на тебя? «Людей я там вообще не видел», — ответил Майк. Уил кивнул, закурил. «Думаю, напрасно я тебя туда посылал. Такие старые развалины». Иногда они могут быть опасны. Их взгляды на мгновение встретились. Хорошо, папуля, я и не хочу туда возвращаться. Там страшновато. Уилл снова кивнул. Полагаю, чем меньше говорить об этом, тем будет лучше. Иди в дом и помойся. И скажи маме, чтобы она добавила тебе три или четыре сосиски. Майк? Так и сделал. «Выброси из головы», — говорил себе Майк, глядя на бороздки, которые подходили к бетонной стене канала и исчезали. «Выброси из головы. Возможно, мне все приснилось и...» На бетонной стене канала темнели пятна засохшей крови. Майк посмотрел на них, потом вниз в канал. Черная вода текла мимо. К стенам липли сгустки грязно-желтой пены, иногда отрывались, неспешно плыли по течению дугами или петлями. На мгновение, только на мгновение, два комка этой пены слились, и вроде бы сквозь них. Проступило лицо, лицо мальчика, являвшее собой воплощение боли и ужаса. У Майка перехватило дыхание. Но пена оторвалась, лицо исчезло, и в тот же момент справа послышался громкий всплеск. Он повернул голову, чуть подавшись назад, и на мгновение ему показалось, будто он что-то увидел в тени тоннеля, после которого река, пройдя под центром города, вновь выходила на поверхность. А потом это что-то исчезло. Импульсивно, похолодев и дрожа всем телом, Майк вытащил из кармана перочинный ножик, который нашел в траве, и бросил в канал. Послышался негромкий всплеск, круг начал расходиться от того места, где ножик упал в воду, превратился потоком в наконечник стрелы, и не осталось ничего. «Ничего!» кроме страха, который вдруг принялся душить его, и абсолютной уверенности, что рядом что-то есть, это что-то, наблюдает за ним, прикидывает возможности, выжидает удобного момента. Он повернулся с намерением ровным шагом вернуться к велосипеду. Пустившись бегом, он бы возвеличивал свои страхи и унижал себя, и тут снова раздался, Громкий всплеск. Пожалуй, даже еще более громкий. В следующее мгновение Майк уже бежал со всех ног, только пятки сверкали к воротам и велосипеду. Ударом каблука он поднял опору и принялся крутить педали. Этот запах моря вдруг сделался таким густым, слишком густым. Он окутывал Майка со всех сторон, и вода капала с мокрых ветвей деревьев. Слишком громко. Что-то шло следом. Он слышал шуршание шагов по траве. Стоя на педалях, выкладываясь полностью, Майк свернул на главную улицу, даже не оглянувшись. Он мчался домой, как мог, быстро гадая, что, скажите на милость, заставил его приехать в парк в такую рань, что влекло его туда». а потом попытался думать о том, что предстояло сделать сегодня на ферме, только о том, что предстояло сделать сегодня на ферме, ни о чем, кроме того, что предстояло сделать сегодня на ферме. И через какое-то время ему это удалось. На следующий день, увидев заголовок в газете «Пропавший мальчик внушает новые страхи», Майк подумал о перочинном ножике, который бросил в канал в перочинном ножике с инициалами Э-К, нацарапанными на боковой поверхности, подумал о крови, которую видел на траве, и подумал о бороздках, которые обрывались у канала.